Глава двадцать Паразит. Почему-то сейчас у меня уже нет ни капли сомнения, что это закладка алвов. Или их паразит. Не знаю, как будет правильнее называть эту пульсирующую мерзость. Как бы то ни было, я должен освободить от нее младшего Панариана. Ради собственной же безопасности. Ах ты! Глаза Родиуна превратились в узкие щелочки. Он попытался вскочить но я успел нанести удар первым. Внушение. Вели как-то уж очень жалко икнул, придавая происходящему некий налет сюрреализма, и обмяк. Раньше на миньонов, алвов я так сильно не действовал. Впрочем, возможно, Родиона просто подчинили сильнее, чем тех, кто мне попадался до этого. Голова его бессильно свесилась на бок, глаза закатились, А по лесу вновь пронеслась оглушительная сирена. «Да крок же тебя дери, маг!» Принцесса, наверное, впервые за время нашего знакомства вскричала, потеряв спокойствие и рассудительность. «Я же тебе объяснила, в чем дело, чего ты добиваешься?» Я посмотрел на нее, на Айлу, которая непонимающе уставилась на меня, вытаращив глаза. «Черт побери, а смогу ли я заставить их мне поверить?» «Ваше Высочество», – обратился я Яками, – «Родион заражен». «Что?» – принцесса удивленно вскинула бровь. «Я все-таки был прав, и у него в мозгу, помимо печати императора, еще и закладка алвов. Я на всякий случай попробовал снять ее своими силами, но, увы, может быть, вы используете медитацию, спасете своего стража, а заодно и получите необходимые вам доказательства». Судя по лицу Ами, убедить ее у меня не вышло. И как же теперь поступит принцесса? Вдруг решит ответить тому, кто напал на ее слугу? Мак, неожиданно окликнула меня Айла, возвращая надежду на благоприятный исход. До ушей долетел легкий шелест планетарных двигателей, усиливающийся с каждой секундой, перерастая в плотный гул. На небе появилась светлая точка, вот у нее появились очертания, а затем нас накрыло тенью от приземляющегося корабля Алвов. Поднятый им ветер заставил пригнуться и закрыть глаза, чтобы их не забило пылью. А вот миниатюрную Айлу тогда же снесло, но она вовремя сориентировалась и включила свои пропеллеры, слегка приподнявшись над поверхностью и подрагивая от резких порывов. Карл, похоже, довольно грубо гасил энергию посадки. Истребитель с резкими обводами замер, порывы ветра стихли, а из технических отверстий пошел белесый пар. Вначале я подумал, что это то самое силовое поле Алвов, но потом догадался. Включилось принудительное охлаждение корпуса. Я ведь впервые сейчас наблюдал за посадкой подобного корабля со стороны. «Это же...» — начала принцесса. «Совершенно верно», — подтвердил я. «Один из захваченных нами кораблей Алвов». Мне показалось, что Ами целую вечность о чем-то думала, сосредоточена нахмурив в брови. Нет, все-таки определенно этот лежащий в отключке Панариан что-то с ней сделал. Разумеется, под влиянием Алва, но многое ли это меняет? «Ваше Высочество». Из открывшегося шлюза выбрался Карл и, не теряя ни мгновения, почтительно склонился перед принцессой. Света, появившаяся следом с вытаращенными глазами, повторила за ним, не отрывая взгляда от Ами. Корабль в этот момент мигнул и исчез из видимого спектра. «Молодчина!» – правая рука контрабандиста заранее предусмотрел. «Карл!» – кивнула принцесса, сопоставив заложенную в коде информацию с происходящим. «А это кто?» «Это наша союзница», тут же пояснил я. «Между прочим, неожиданная родственница Крюсов. Один мой знакомый Алф, как оказалось, был знатным затейником». Ами явно хотела отпустить какой-то едкий комментарий, но передумала, вместо этого посмотрев вверх. Я не удержался и тоже задрал голову, однако ничего не увидел, кроме редких ослепительных облаков в светло-голубом небе. «Если у нас гости, то пока еще за пределами моих органов чувств». «Я успею», – пробормотала принцесса себе под нос, прикрыла глаза, а у меня по спине прошел холодок. Казалось, Ами больше ничего не делала, не произносила, но ее тело полностью окутали молнией, а потом перекинулись на зараженного охранника. Родион застонал, руки и ноги его задергались, будто он бился в конвульсиях, А затем младший Панариан с криком вскочил на ноги, пробежал несколько метров и остановился. Потом его согнуло пополам, и он даже не отреагировал на вновь грянувшую сирену. Уже, кстати, в третий раз. Ами отключила медитацию, бросилась к младшему Панариану и мягко положила руку на его плечо, уже без каких-либо визуальных эффектов. Тот выпрямился, развернулся и неожиданно рухнул на колени. Не сговариваясь, мы с Айлой и Карлом подошли ближе. «Ваше Высочество!» Вроде он тяжело дышал, голос его прерывался. «Я... я прошу простить меня. Кто-то копался у меня в мозгах, я...» «Успокойся», — прервала его принцесса. «Я все понимаю. Благодарю, Ваше Величество!» Молодой Вели набрал воздуха в грудь и выпалил это почти без запинки. «Чем я могу снова заслужить Ваше доверие?» «Пусть расскажет, что с ним произошло». Ами долго молчала, и тогда я сам предложил тему для обсуждения. «Ты помнишь что-нибудь?» Принцесса тут же встрепенулась, как будто приходя в себя. «Похоже, осознание предательства далось ей сложнее, чем я думал». «Что-то конкретное. Кто и когда тебя подчинил? Как это произошло?» Кстати, интересный момент. Меня Родион даже и не подумал слушать, а вот стоило Ами заговорить, как сразу встрепенулся. «Нет», — голос младшего Панариана звучал немного потерянно. «Я помню только, что мне словно кто-то подсказывал, направлял. Я стирал вам память по мере сил. Нельзя было спешить. Голос в голове не хотел потревожить печать императора». «Сожалею» сказала ами, не дрогнув после такого признания. «Ты спрашивал, как можно вновь заслужить мое доверие? Прикрой меня от техник своего отца». «Да, принцесса, похоже, не просто спасла своего охранника, но и решилась на предложенную мной операцию по массовой очистке сознания благородных вели. И судя по тому, что она начала вербовать союзников, дело это будет непростое». Впрочем, для меня уже хорошо, что она наконец-то смогла мне поверить. И бьюсь об заклад, что образовавшуюся в ее памяти лакуну заполнил именно истребитель Алвов. «Принцесса!» — позвал я. «Клянусь служить вашему высочеству!» В этот момент Родион собрался с силами, выпалил нужные слова и бессильно упал в траву. «Что еще, маг?» — повернулась ко мне Ами. «Он в порядке?» – впервые за все это время подала голос Света. «Ему очень тяжело», – ответила принцесса, не глядя на девушку. «Из-за печати императора он не мог причинить мне вред, но Алф, который им управлял, требовал исполнения. Я поняла это так». «Ему точно можно будет доверять?» Я все-таки задал свой вопрос. После сцены спасения и клятв он смотрелся немного цинично, «Но я же, варвар с земли, могу себе позволить». «Можно», — Ами вздохнула. «Да, Родион был ограничен печатью императора и был вынужден работать не в полную силу, но он еще и сопротивлялся. Я знаю его предел, знаю свою защиту и умею считать. Если бы не его воля, я бы уже никогда не встретила вас». «Опять красивая романтичная история». А я думаю только о том, насколько же Алвы сильны. Да, они были вынуждены хитростью обходить печать императора, но ведь обошли. А что они еще смогут провернуть?»